Ож, на воры. Отец занимал в нашем губернском городе очень видный служебный пост. И это еще более испортило его. Думаю, что даже в том чиновном обществе, к которому принадлежал он, не было человека более тяжелого, более угрюмого, молчаливого, холодно-жестокого в медлительных словах и поступках.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 Отец за обедами неузнаваем стал, не кидал тяжких взглядов на старика Гурия в вязаных перчатках, подносившего ему кушанье. То и дело что-нибудь говорил, медленно, но говорил, обращаясь, конечно, только к ней, церемонно называя ее по имени-отчеству любезной Елена Николаевна. Даже пытался шутить, усмехался, А она так смущалась, что отвечала лишь жалкой улыбкой. Белокуром, любезная Елена Николаевна, идет или черная, или пансовое? Вот весьма бы шло к вашему лицу платье черного атласу с зубчатым, стоячим воротником а-ля Мария Стюар, унизанным мелким бриллиантом.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 Папеньки, разумеется, кое-что есть. Например, именится в тысячу десятин черноземов Самарской губернии. Только навряд ли оно сынку достанется. Не очень тон -то папеньку в своей любовью жалует. И, насколько понимаю, выйдет из него мод первой степени. Был этот последний разговор вечером под Петров день. Очень непамятный. Утром того дня отец уехал в собор. Из собора на завтрак к губернатору. Он и без того никогда не завтракал в будние дни. Так что и в тот день мы завтракали втроем. И под конец завтрака Лиля стала пронзительно кричать на Гуре, стуча кулачками по столу, зашвырнула на пол тарелку, затрясла головой, захлебнулась от злых рыданий. Мы кое-как дотащили ее в комнату, она брыкала, скусала нам руки, умолили ее успокоиться, наобещали жестоко наказать повара, и она стихла наконец Сколько трепетной нежности было для нас даже в одну эту. В совместных усилиях тащить ее, то и дело касаясь рук друг друга. На дворе шумел дождь,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 который свежо пахло водой, сердце у меня забилось сильнее, лоб стянуло, я взял ее безжизненно висевшую вдоль бедра руку, умоляющий ей в щеку, и она стала бледнеть, приоткрыв губы, подняла вздохом грудь И тоже, как бы умоляюще, повернула ко мне светлые, полные слез глаза, а я хватил ее плечо и впервые в жизни сомлел в нежном холоде девичью. Не было после того ни единого дня без наших ежечасных.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 Опять перестал выходить К вечернему чаю в столовую Стал опять молчалив и угрюм Боже мой, когда же это кончится? Скажи же наконец ему, что ты любишь меня Что все равно ничего в мире не разлучит нас И подняв мокрое от слез лицо Порывисто обняла меня Задохнулась с Я прижал ее к себе всю Потянул к дивану Мог ли я что-нибудь соображать, помнить в ту минуту? Но на пороге в кабинета уже слышалось легкое покашливание. Я взглянул через ее плечо. Отец стоял и глядел на нас. Потом повернулся и Горбес удалился. К обеду никто из нас не вышел. Вечером ко мне постучался Гурий. Папаша просит вас пожаловать к ним. Я пошел в кабинет. Он сидел в кресле перед письменным столом и, не оборачиваясь, стал говорить. Завтра ты на все лето уедешь в мою самаровскую деревню. Осенью ступаю в Москву или в Петербург искать себе службу.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 И, входя однажды вечером в портер в Маринском театре, за несколько минут до поднятия занавеса, вдруг увидал и его, и ее. Они сидели в ложе возле сцены у самого барьера, на котором лежал маленький перламутровый бинокль. Он во фраке сутули с Внимательно читал, прищурив Один глаз программу. Она, держась Легко и стройно Высокой прически белокурых волос Оживленно Озиралась кругом. На шейке у нее Темным огнем Сверкал Рубиновый крестик. Тонкие